«Это не так. Заставить можно любого», – покачал головой странник. «Но вы опять путаете меня со следователем Департамента общественного здоровья. Я просто вижу, что вы не неискренни, и пока у меня не вызывает сомнений, почему, я вас не перебиваю. Понятно, что над темой работали ваши друзья, возможно, и вы приложили к этому руку, но когда понадобится коснуться этой темы, мы к ней вернемся». Я вас прошу, давайте по порядку. Итак, почему вы решили, что Кернес профинансирует исследования? Потому что они ему необходимы. Но он же с точки зрения Департамента общественного здоровья невыродок Да, согласился главный инженер, но он, с позволения сказать, моральный урод. Во время оккупации Кернес сотрудничал с хантийской военной полицией. Он сдавал им смутьянов, укрывающихся в городе солдат и офицеров, а они закрывали глаза на его делишки. Он, знаете ли, активно торговал здесь продовольствием и обмундированием с захваченных складов. И уже тогда боялся до жути. До одури боялся, что его прикончат свои же. Потом хантийцев выбили, а он остался, и страх его остался, даже усилился». Теперь он боялся, что его поставят к стенке за махинации с оккупантами. Кому-то там наверху Клосс скорчил досадливую мину. Этот тип зачем-то понадобился. Поговаривают, что он удачно женился. Может, кому-то отломил денег. А может, и то, и другое сразу. Время идет, а его не только не поставили к стенке, но и назначили исполнять обязанности мэра». Другой бы, возможно, успокоился, но не этот. Ему всюду мерещились враги, которые желали его взорвать, отравить, пристрелить в тёмном переулке». «При такой биографии резонные опасения», – кивнул странник. «Но вы опять отвлеклись?» «Ничуть. Вы просили объяснить, что подтолкнуло этого господина раскошелиться «Я и рассказываю. Страх» всепоглощающий страх, переходящий в психическое заболевание. Он ведь эту так называемую муниципальную стражу создал с одной только целью – уберечься от тайных и явных недругов. Уже потом она стала бандитским кистенем в его руках. А сначала Кернес окружил себя толпой вчерашних головорезов – Но спастись от собственной тени не смог. Он и этих стражников тоже боялся. Ведь ему было ясно, что никто не станет работать с ним, а уж тем паче служить ему просто так, по дружбе и любви. Только за деньги. А деньги — штука обоюда острая Сегодня он заплатил, чтобы его охраняли. Завтра кто-то заплатит больше, чтобы прикончили. Вот тут-то и появился один из разработчиков, и предложил ему избавление от страха. «Вот даже как!» – в круглых глазах странника отразился неподдельный интерес. Чтобы было понятнее, предмет, о котором пойдет речь, следует окрестить психическим вирусом. То есть, дело в том, что мозг каждого из нас оперирует мемами – информационными репликаторами, которые воспроизводятся посредством человеческого сознания. Эволюция мемов осуществляется благодаря тому, что наше сознание удачно копирует и изменяет информацию, идеи, поведенческие установки, формы, структуры и так далее. Так вот, мозг оперирует мемами, а мемы управляют мозгом, а стало быть, человеком. Когда разработчики довели физическое, а следовательно физиологическое воздействие прибора до расчетных величин, перед ними встала иная задача. Конечно, можно отключить сознание человека, и стационарные излучатели им просто не будут восприниматься, но в таком случае в момент лучевого удара окружающие увидят не корчащегося в судорогах выродка, а истукана с бессмысленными глазами и отвисшей челюстью. Следовательно, необходимо было создать целый комплекс – Программу ложных мемов, которые бы включались в нужный момент и заменяли человеку обычную, нормальную работу мозга. То есть фактически сюда, Нарти Клосс ткнул себя пальцем в висок, вносится психический вирус, подменяющий одни мемы другими. «Я понял», – кивнул странник. Очень интересно. Значит, в обмен на ассигнование разработчик предложил Керу Нессу таблетку от страха? Можно сказать и так. Предложение было с удовольствием принято, и работа над портативным излучателем успешно завершена. Да, как вы сами могли убедиться. То, что вы рассказали, действительно многое объясняет. Но остается ряд серьезных вопросов. Например, почему вы и виденный нынче вами муниципальный стражник так по-разному реагируете на отсутствие излучателя? «Определенно не отвечу», — главный инженер развел руками, «все дело в тех самых психических вирусах. У меня они всего лишь заставляют мозг воспроизводить мое нормальное, привычное состояние покоя». Можно предположить, что мозг других находится в состоянии гипервозбуждения и постоянной зависимости от вирусов. То есть, если внезапно программа дает сбой или перестает работать, мозг отказывается воспринимать объективную реальность как объективную. Представьте себе, что вы только что были птицей, летящей в безбрежном синем небе, и вдруг ощутили себя червем, копошащимся в навозе. От такого превращения мозг начинает разрывать на части. Не могу сказать, постоянно ли стражники носят приборы или нет, но, скорее всего, при входе и выходе из этого состояния нужно соблюдать определенную технику безопасности. Мне об этом ничего не известно, и даже спросить... Клосс утер под солба. «Теперь не у кого. Душно тут у вас». «Да, от реки смердит. Вернемся к делу. Почему не у кого?» Разработчики исчезли вскоре после того, как работа была закончена. На даче, где находилась лаборатория, вспыхнул пожар. Они погибли. Обнаруженные тела опознать не удалось. Но, как сказал по секрету один мой знакомый полицейский, все, кого там нашли, предварительно были застрелены. В деле этот факт не фигурировал. А вы остались живы. Да, но я лишь решал некоторые технические задачи, ну и помогал с производственной базой. Однако, я думаю, погибли не все. Кто-то ведь должен создавать новые психические вирусы. Вероятно, так и есть, согласился Клосс. Но, как я и говорил, больше мне ничего не известно. «Уверяю, вы заблуждаетесь», — холодно глядя на инженера вздохнул странник. «Но у вас есть время подумать. Сейчас вас отвезут домой, и я вам искренне рекомендую к утру вспомнить все то, что вы исключительно в силу позднего времени забыли».